Глава шестая. Дело табак. По возвращении в лагерь Андрея ждал еще один преинтересный сюрприз. Перед самой командировкой в Иркутск он зачем-то принес жене в лазарет жестянку с землей. Это был песчаный грунт из того самого погреба с места, где он обнаружил тела Поплавских. «И что прикажешь мне с этим делать?» — удивлённо пожала плечами и под белым халатом Даша. «Сам не знаю», — задумчиво ответил Андрей. «Странный он какой-то, этот песок. Даже не знаю, как объяснить. Злой, что ли? Его бы в нормальную криминалистическую или хотя бы просто в химическую лабораторию на исследовании отправить», — вздохнула Громова. «А у меня здесь что?» Бинты да лекарства. Сташевич воспользовался мыслью жены и прихватил с собой наполненную подозрительным песком жестянку. Однако в лаборатории Иркутского Угро, куда Андрей с сунулся, его просто послали, хоть и вежливо, но далеко. Теперь же капитан, держа в руках стеклянную литровую банку, замер посреди процедурного кабинета Жениного лазарета. Эту емкость ему торжественно вручила сама Даша». Банка была до половины заполнена мутной жидкостью. На дне банки покоился толстый слой грязно-серого осадка, а у поверхности плавало что-то странное, похожее на сплетение тонких темно-золотистых червей. «Это песчаный грунт из твоего погреба», — почти весело ответила на вопросительный взгляд мужа Даша. «Из погреба?» С места захоронения тел Поплавских, поправившись, уточнила она. «Пришлось самой за новой порцией в тот жуткий подпол лазить. И знаешь, я у тебя гений». «Никогда в этом не сомневался», — обнял жену Андрей. «Ты налила воду в грунт, в результате на поверхность всплыло что-то интересное». «Именно так подтвердила Громова» кремниевая взвесь осела на дно а органика оказалась на поверхности. я извлекла несколько ее образцов высушила и исследовала их под лупой как шерлок холмс и что же искренне заинтересовался андрей табак торжественно объявила Даша. «Натуральный, резанный соломкой табак. Поверь моему тонкому женскому обонянию. Я даже чихнула пару раз». «Да ты у меня и вправду гений!» Сташевич крепко прижал жену к себе. «Можешь сколько угодно иронизировать, однако налить воду в банку с грунтом догадалась именно я». Даша отняла у Сташевича банку и, поставив ее на стол, посвятила несколько минут непредосудительным супружеским объятиям и поцелуем. Мысленно коря себя за цинизм, Сташевич не переставал размышлять о ходе следствия и в эти лирические моменты. «Как тогда Гришаня это свое зелье представил?» Выйдя после разговора с женой на крыльцо лазарета, вспоминал Андрей. «Тут у меня, товарищ капитан, два мешка табака курительного, амерфорская сандаловая махорка» поставка военная английская лендлизовская говорят где то в северной индии ее выращивают духовитая злая как собака любой самый что ни на есть вонючий запах перешибает наш самосад по сравнению с ней детская забава «С табаком всё понятно», — продолжил дедуктировать Сташевич. Гришаня наперёд всё продумал. Он своим заморским табачком лагерных собак и щейк от дома Поплавских отвадил. Наверняка Бабр тогда с кинологом на место происшествия прибыл. «Не позаботься, Гришаня, о табаке. И щейки прямиком к нему домой, а то и на склад бы привели». Бьюсь в заклад, но Ефимыч Махорочку эту не только в подполе, но и у крыльца дома обильно посеял. Схожу-ка я на протсклад, навещу для начала нашего симпатягу Гришаню. Там посмотрим, сразу начать колоть Ефимыча или подождать немного. Выглядел Аполлинарий Ефимович, надо сказать, неважно. Постарел, осунулся, да и привычная его веселость вместе с обаянием куда-то подевались. И рукопожатие у Гришани тоже было так себе не то, что прежде. Не энергичные, а какое-то вялые, неуверенные. «Ты как вообще?» — ловя ускользающий взгляд Гришани, озабоченно осведомился Сташевич — «Выглядишь не очень, Ефимыч. Не заболел?» «Приветствую, товарищ капитан. С возвращением, даже не улыбнувшись, поздоровался Гришане со Сташевичем». «Да, сдал мужик. Что это? Неужели муки совести?» Увидев такие перемены, удивился про себя Сташевич. Вслух заметил иное. «Не как хвораешь». «И то правда, товарищ капитан!» — с грустным вздохом согласился начпрод. «Приболел я что-то, сплю плохо, нервы, видать, все кошмары какие-то мерещатся. По семье, жене и деткам, видать, стосковался». «Убываю я, товарищ капитан, днями домой на большую землю. Товарищ майор Бабр меня сначала и слушать не хотел, заявление мое на увольнение порвал, а потом, видать, пожалел на меня, глядячи, подписал». «Странно», — изобразил удивление Сташевич. «Мы же с тобой фронтовики, Ефимыч. Какие у нас могут быть нервы? Ты еще скажи, что у тебя мигрени разыгрались, как у барышни». «Точно, и мигрени тоже!» — печально усмехнулся Гришаня. «Старею, видать. А что здесь?» — осточертело всё. «Даже дом здешний мне опостылил. Не могу там жить. Я последнее время к себе на протсклад переселился. Думал, полегче станет, да какое там ещё хуже. Ну, до завтра всё кончится» прощаемся с вами, товарищ капитан. Товарищ майор Бабр шофёра мне выделил. Завтра на его грузовичке япончики меня в район отвезут с ветерком». Ранним утром Сташевич и лагеря Бабр в сопровождении шофёра Семёна пришли проводить в дальнюю дорогу симпатягу ночпрода. Попрощаться с Гришаней, как ни странно, больше никто не явился. Вопреки ожиданиям, вещей у отбывающего оказалось с собой немного. Небольшой баул да маленький коричневый фибровый чемоданчик. С последним, словно это было не весть какое сокровище, начпрот практически не расставался, даже на землю не ставил, постоянно держал при себе, крепко сжимая в правой руке дерматиновую ручку». Неожиданно Сташевич шагнул к Гришане и, протянув руку к чемодану, попросил «Разреши, Ефимыч». «Чего? Это зачем еще?» — забеспокоился мгновенно побледневший начпрот. «Действительно, капитан, зачем?» Машинально протирая простреленное неделю назад плечо, удивился Бабр. «А вот гражданин Гришанин нам сейчас все и пояснит», — заявил Сташевич, «а заодно объяснит степень своей причастности к смерти Елены Поплавской с дочерью». «Что?» — выпучив глаза, протянул оторопевший от происходящего Бабр. Капитан подошел к начпроду и попытался вытащить из потной ладони Ефимыча зажатую в ней ручку злосчастного чемодана тот вдруг проявил неожиданную прыть. Оттолкнув Андрея, Гришаня отскочил в сторону. Свободной рукой он выхватил из кармана пиджака маленький серебристый пистолет и направил его на капитана. Дамский браунинг автоматически отметил про себя Андрей. На таком небольшом расстоянии штучка вполне эффективная. «Не подходи! Убью!» прошипел начпрот. Не отводя злобных глаз от Сташевича, он бросил стоящему не подалеку обомлевшему шоферу «Семен, ключи от грузовика, кидай мне под ноги!» Шофёр нетвёрдой рукой выполнил приказание. Маленький и нетяжёлый ключ зажигания от престарелой японочки и кураганы не долетел до указанного места. Он упал ровно посередине между Андреем и Гришаней. — Чёрт полорукий! — сквозь зубы обругал шофёра Ночпрот. Не сводя глаз с капитана, Гришаня сделал несколько осторожных шагов ему навстречу. Ночпрот поставил свой дракон драгоценный чемоданчик на землю и медленно, чтобы поднять ключ, присел на корточки. Он был уверен, что контролирует ситуацию, поскольку дуло его браунинга по-прежнему было нацелено в грудь Сташевичу. В этом состояла раковая ошибка Ефимыча». Бывший интендант пехотного полка легкомысленно сократил дистанцию с безоружным, но слишком опасным для себя противником. Бывший фронтовой разведчик Сташевич качнул маятник. Неожиданно всем корпусом он подался вправо и почти одновременно с прогремевшим выстрелом резко ушел влево. Опережая следующую пулю, капитан упал на землю. Своими длинными ногами, словно ножницами, он подсек и мгновенно опрокинул навзничь буйного «Начпрода». «Стоять, мать твою, курва шустро!» — сопроводил Андрей темпераментным русско-польским шипением успешное окончание дела. Словно заклёванный в драке петух, взъерошенный грешание сидел на ступеньке так и не угнанного им грузовичка Кураганы — Был он весь какой-то помятый и с подбитым глазом. Правая рука висела у тусклой зеленой двери машины, пристегнутая вороненым браслетом к ручке. Предвидя подобное развитие событий, наручники капитан Сташевич приготовил заранее. А глаз задержанному ночпроду сгоряча подбил ночлагеря Бабр. После глаза он собирался продолжить, чтобы посредством здоровой руки изрядно намять бока Ефимычу. Однако Андрею силой и уговорами удалось остановить этот бабровский самосуд. Впрочем, это заняло какое-то время, так что преступник успел получить свою порцию увесистых люлей. «Любовь Михайловна, семён, товарищ майор, подойдите, пожалуйста, ближе, граждане понятые», — почти торжественно произнес Сташевич. В свой законный выходной, поднятая ни свет ни заря, моргая заспанными недоумевающими глазами, повариха Любовь Михайловна покорно выполнила указание начальства. Растерзанный со вскрытой подкладкой чемоданчик Гришани явил Сташевичу с бабром, а также гражданам понятым, сравнительно немного. Начпрот за каким-то лешим упаковал в этот чемодан увесистые килограмма на четыре мешок с никому не нужной аморфорской махоркой». «Ефимыч, похоже, совсем сбрендил», — удивлялся про себя капитан. «Он что и дальше по дороге в Иркутск собирался следы этим табаком заметать?» «Кроме табака в чемодане оказалась пара увесистых пачек советских денег». Спрятанное в этом табаке, завернутое в полотенце купюрами тридцать седьмого года и номиналом в 10 червонцев каждая, кучка денег порадовала глаза сыщиков. «Понятно, что это деньги от Каплана — 20 тысяч рублей. Сумма огромная, — нервно размышлял Андрей, — больше, чем годовая зарплата главного инженера большого завода в Центральной России». На такую сумму с нелегальной доплатой и припосредствии черного маклера можно приобрести отдельную квартиру в любом небольшом городе. А если вполне законно, то добротный деревенский домик или приличную дачу в пригороде. Говорят, в Советском Союзе богачей нет, а ведь это не так». «Всякое бывает. У меня одноклассник Славка Семёнов, простой геолог, за успешную разведку месторождения редкоземельных металлов квартиру в центре Москвы и премию полмиллиона рублей получил. Да, но Гришаня-то не геолог. Да и колечки с серёжками, сданные Каплану у Ефимыча, откуда? трофеи из Германии?» «Скорее всего. Он ведь воевал, интендант чертов, или вроде того?» Стоящий в сторонке неприметный баул грешаний оказался более тароват. В его недрах среди исподнего и нехитрой закуски нашелся заветный узелок с шестью алмазными кольцами, тремя парами серег и еще парой массивных золотых браслетов с камешками. Криминал... «Без сомнения. Значит, не все ценности Ефимыч сдал в Иркутский ломбард. Поглядывая в сторону нахохлившего согрешания, продолжал размышлять Сташевич. Вооруженные сопротивление при задержании на нем уже есть, а вот все прочее это еще доказывать надо». Ефимыч, конечно, не самый великий миллиончик. Копни нынче каждого третьего снабженца еще не такое богатство сыщится Но ведь кроме этого что-то более важное должно найтись. Чувствую, что должно. Только вот что...